Каржоль только нервно сжимал ручку своего кресла, чтобы сдержать и перемочь внутри себя подымавшееся негодование и нечего делать, выслушивать все эти бесцеремонные выходки зазнавшегося жида, скрипя о сердце. Да ещё и с приятной улыбкой на лице, дескать, ничего, дружеская шутка. Блудштейн между тем написал чек и вырвав из тетрадки присоединил его к товарищеской осегновке Поднявшийся с места Каржоль уже протянул было к ним руку Как вдруг Абрам Иоселевич, заметившее это движение, поспешно прикрыл их на столе своей ладонью Позвольте, внушительно остановил он графа, наперёд вы должны расписаться на вашем условии. что получили сполна все, что вам причиталось, и сверх того, двух тысяч в награда от товарищества, и никаких больше претензий до него не имеете. А как насчет моих документов? Не совсем-то уверенно заикнулся граф. А вот сначала распишитесь, а там и получите. Не задержу, не бойтесь. Веду сооблазна, представляемого чеком и ассигнацией, по которым сейчас же можно получить нужные до зарезу деньги. Каржолю не оставалось ничего более, как беспрекословно исполнить волю Блудштейна. Потому что заспорюны счёт теперь ждёт, пожалуй, рассердиться, закопризничает и чего доброго возьмёт назад свой чек, и тогда уже ничего с ним не поделаешь. Надо стало быть пользоваться редкой минутой его великодушного настроения. И граф немедленно же написал на своём контракте всё, что от него требовалось, и расписался под этим. Ну, вот теперь дело в порядке, весело заключил Блудштейн. Я оседлав свой нос, плохо державшимся на нём по привычке золотым пенсне, взял контракт из рук Каржоля. внимательно перечитал всё написанное сейчас последним, не торопясь, аккуратно сложил бумагу и понёс её к своей конторке. Из которой по вчерашнему достал портфель, бережно запрятал в него документ и затем, порывшись немного, достал оттуда какую-то сложенную бумагу. А портфель запер опять в конторку и ключ положил к себе в карман. Ну вот вам чек, вот осегновка, заговорил он после этого самодовольно любезным тоном, передавая графу из рук в руки одно вслед за другим. А вот и документ ваш на квит из биндавит. Это что ж такое? выпучив глаза на лист бумаги, в полном недоумении спросил Каржоль, как-то не решаясь даже взять его из рук Блутштейна. Это документ, говорю вам. Прочитайте. Граф недоверчиво развернул бумагу и, не вполне понимая, в чём тут дело, наскоро пробежал её глазами. То было засвидетельствованное нотариальным порядком заявление от имени Саламона бен Давида, в коем этот последний собственноручно своей подписью засвидетельствовал что весь долг ему графа Валентина Николаевича Коржоль-де-Нотрек на сумму 100 760 рублей получен им сполна и что за сим он бен Давид никаких претензий к нему не имеет. «Я не понимаю, что же это такое», — совершенно ошарашенный проговорил граф, скидываясь глазами то на Блудштейна, то на бумагу. Чего же тут непонятного? Спокойно, пожал тот плечами. Заявление, что долг ваш уплачен, кажется ясно. Да, но документы? Где же, собственно, документы, векселя и всё прочее? Пожалуйте мне документы. А документов же нет, развёл руками Абрам Асельевич. Как нет? воскликнул Каржоль в высшей степени удивлённый. и поражённые этим нагло спокойным признанием